Но всё равно жара вот-вот грозила доконать нас окончательно. Стоило только отъехать от Андерeона на несколько вёрст и углубиться в лес, растущий у подножия гор, как прохладный ветерок, значительно облегчавший жизнь у тих, и на нас плотным одеялом навалилась червеньская жара. Сосновый бор, сквозь который извилистой лентой пролегала дорога, от неё почти не спасал, хоть и давал какое-то подобие тени. Свежий запах смолы, поначалу так радовавший нас с Вильей, часа через полтора уже вызывал легкую головную боль. По крайней мере, у меня. Хотя подозреваю, что во всем было виновата солнце, напекавшее мне затылок. «Как я не люблю жару!» – пробормотала я, восседая на крупе тумана за спиной полуэльфийки и перерывая свою сумку в поисках какой-нибудь настойки от головной боли. Вилька, не оборачиваясь, только пожала плечами. Знаешь, похоже, ты ни одной её не любишь. Вон туман тоже и два копыта мешевелит, а ведь проехали всего ничего. Угу. Согласилась я, вытаскивая такие сумки, небольшую бутылочку и отпивая из неё глоток. Спасибо Митаре, зелья у неё получались превосходные по лечебному эффекту и вполне терпимые на вкус. У меня могло с грехом пополам выйти первое, но вот со вторым Скорбно умолчим о том, какая из меня травница. Извиняю только то, что я всё-таки ведунья, специализирующаяся на боевых и защитных заклинаниях, а не на травах. Хотя и травник может такое натворить, если захочет, и квалификация позволяет. Взрывающееся зелье это ещё мелочи. А вот вытяжка из разрыв-травы вместе с кое-какими компонентами, в число которых входит драконья чешуя, Может, проделаете в добротно сложенной каменной стене Стольнаграда, которую не берёт ни один таран, дыру размером с дверной проём? Между прочим, не ажить, если тут таковая есть, тоже вся попряталась, поэтому до Вельги реки можем доехать почти без приключений. Нравится это мне, твою почти, кто она называлась подруга, легонько ударив тумана пятками. Жеребец недовольно всхрапнул, и перешел на вялую рысь, впрочем, вскоре вновь плавно скатившуюся до прогулочного шага. Ревелиэль, поняв, что ничего большего от нашего средства передвижения сегодня она уже не добьется, предложила остановиться на привал. Честно говоря, я идею поддержала с подозрительным энтузиазмом, даже туман вроде как оживился, словно до него дошло, что еще чуть-чуть и две злобные девки в наших свели лицах оставят его в покое хотя бы на время.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 В данном случае полуэльфийке я вряд ли нашла бы этот ручеёк, даже прибегнув к поисковикам, только если бы знала, где примерно он располагается. Как приятно путешествовать в компании эльфа, пусть и нечистокровного, улыбнулась я со вздохом облегчения, вытягиваясь во весь рост в густой траве. Вилька уже успевшая не только расседлять тумана, но и напиться прохладной родниковой воды, Пристроилась неподалёку, опираясь на локоть и разглядывая ярко-голубое небо, чуть сощурив зелёные глаза, от чего подруга стала похожа на кошку, большую, грациозную и красивую, но опасную. "Это почему же?" Виля иронично улыбнулась, ожидая от меня очередной колкости, и я её не разочаровала. "Удобно, а ручей услышишь нежить за полверсты учуешь" не говоря уж о том, что без горячего ужина при наличии у тебя арбалета мы не останемся. «Нахалка ты, Иваника!» – беззлобно усмехнулась подруга. «И как я тебя только терплю!» Привычка – вторая натура. Вот так, перебрасываясь колкостями, мы и просидели с полчаса, а потом о себе напомнила коварная розская погода. Жара, сгустившись до да нельзя, пошла на спад, сменяясь духотой. Вилья, уже седлавшая от тумана, заинтересованно посмотрела вверх и объявила: "Ев, мы попали. В ближайший час сильная гроза будет". "Уверена?" Я посмотрела на всё ещё чистое небо, но по тому кусочку, что было видно с поляны, многого было не разглядеть. Дальше всё заслоняли раскидистые сосновые кроны. Причём эльфы могли предсказывать бурю за несколько часов. Так что в способности Хвилки я ничуть не сомневалась. А то, не сомневайся, накроет нас ещё до того, как мы успеем добраться до ближайшего селения. До леса vak ещё полдня ехать. Хорошо, если к ночи там будем. Так что надо искать укрытие, ливень будет сильный. О, гора, не сами знаешь, какие. Вымочит до нитки, пикнуть не успеешь. И хорошо, если молнии не засветит. Виль, вкратчиво поинтересовалась я. Ты не забыла, что с ведуней путешествуешь, а? Молнию-то я отведу, не проблема. Да, а от ливня тоже убережешь. В тон отозвалась Вилья, грациозно вскакивая в седло и протягивая руку, чтобы помочь мне вскарабкаться на круп высокого серого жеребца. Вот уела так уела. Честно говоря, я так и не научилась создавать нормальный магический полок, защищающий от дождя. Зачаровать от промокания одежду – это еще куда не шло. Но вот слепить из воздуха что-то вроде навеса я не могу. Вернее, я могу, но с небольшим побочным эффектом. Мой посох притягивал разряды молнии получше любого дерева. То есть, если оказаться подслепленным мною магическим навесом во время грозы, то можно с лёгкостью схлопотать разряд такой силы, что останутся одни обуглевшиеся, практически неопознаваемые останки. Ладно, едем, вздохнула я, признавая правоту подруги. Стяг тебе, То есть поводья в руки и вперед. Попробуем найти укрытие. В крайнем случае перекантуемся в лесу. Легко сказать найти укрытие в лесу, когда на полтора десятка верст вокруг нет ни единого селения. Даже захудало из нахарской избушки. Хотя, может, и есть, но вот мы о ней не знаем. Значит, придется ехать наобум, стараясь не сильно удаляться от дороги. Спустя час, когда до деревеньки лесавки оставался еще добрый десяток верст, Небо зывало кло тяжелыми, почти черными тучами, и в воздухе запахло приближающейся грозой. Грохнул гром, да так, что я, не боящаяся грозы, в принципе вздрогнула, а туман сбился с шага, тревожно заржав и порываясь вернуть с дороги в лес. Я беспокойно посмотрела на потемневшее небо, в котором кружилась одинокая птичья стая в поисках убежища. Когда на лицо мне упала первая тяжёлая капля начинающегося ливня, блеснула зарница на миг зарив сиреневые тучи белой вспышкой, и тотчас глухо пророкотал гром, словно подгоняя ливень. "Виль, своночью в лес, там хоть не сразу вымокнем", прокричала я, одной рукой держась за талию Рвилель, а другой шаря в бездонной суме в поисках плаща, зачерованного от промокания. Младшая книжна уже успела набросить на голову глубокий капюшон своей эльфийской куртки, но рыжие пряди, заплетённые в тоненькие косички на висках, всё равно выбивались из-под тёмно-зелёной ткани, полоскаясь на усилившемся ветру языками пламени. "Ну попробуем, в крайнем случае ты поколдуешь", отозвалась подруга, направляя коня по едва заметной тропинке между стволами сосен. "Вы никогда не пробовали набросить плащ на плечи, сидя на крупе жеребца?"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 привязав поводок к ближайшей подгнившей перекладине и тотчас метнулась к грубо сколоченной из толстых досок двери, которая от первого же рывка распахнулась настежь. Полуэльфийка скользнула в проём первой, пригнувшись, чтобы не удариться лбом о низкую притолоку. Я валилась следом, стряхиваясь от промокшей воробьи и приглаживая влажные волосы, завивавшиеся от дождя забавными завитками, которые наверняка торчали во все стороны, придавая мне комичный вид. Щёлкнув пальцами, я зажгла под потолком голубоватый светлячок, осветивший помещение. Через минуту стало ясно, что в избушке уже никто не живёт где-то с зимы, а может, с осени, поскольку хоть углы и успели обрасти паутиной, но плесени ещё нигде не было, да и крыша не текла. Хотя, простоял бы этот домик без ухода больше года, с потолка бы уже капало. И интересно, а где хозяева? Задумчиво проговорила Вилья, приподнимая за уголок плетённую дорожку посреди одной единственной комнаты, из которой и состояла избушка. Под ковриком оказалась небольшая дверца, ведущая в подпол, с тяжёлым кольцом ручкой. "Может, в ближайшее селение перебрались", предположила я, усаживаясь на зловеще скрипнувшую табуретку у небольшой печки в углу комнаты и прислушиваясь к дождю, хлещущему за окном, затянутому бычьим пузырём. Всё может быть Пожала плечами Вилька, отпуская уголок дорожки, накрывая им дверцу и пододвинув к камне небольшую низенькую лавочку, уселась напротив. Сияющая звёздочка спустилась чуть ниже, и её отсветы отразились в зелёных глазах подруги. Слушай, Еф, я так и не поняла, зачем мы чешем к драконам-то. Понятно, что я тоже хочу помочь Хейли и Мицарель, да и Дант из-за компанию наехать вдвоём к Латерской горе. Ты хоть понимаешь, что драконы вообще-то и народцев терпеть ненавидит? Понимаю, Виль. Всё я понимаю. Но не хочу, чтобы драконы выжгли Андарион дотла. А поверь, они это могут. А сколько я знаю, в Валаторской горе живут драконы подобные Ритану, то есть те, которые могут принимать человеческий облик. А это значит, что для Айронитов они могут быть и вдвойне опасней. То есть, нахмурилась Вилья.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 А другой сидит у него на хребтине и колдует так, что мало не кажется никому. И мы к ним идём? Нарочито страдальчески вздохнула Вилька, патетично воздевая руки к потолку. Ев, я уже говорила, что ты ненормальная, и я с тобой вместе. Что поделать? оразвела руками я. Драконы крайне чутко чуют ложь во всех её проявлениях, даже то, что ты просто умалчиваешь, поэтому есть шанс, что они нам поверят. Ага. Если выслушаться изволят, а то ведь и не пустят, а могут и на месте испепелить. Ну, насчёт последнего точно вряд ли. Без разговоров драконы только врагов испепеляют, да и то самых ненавистных. Мы-то им ничего не сделали, так что нас, скорее всего, просто завернут от порога. Ев, и откуда ты столько о драконах знаешь-то? Хотя, если вспомнить, кто у тебя наставник, улыбнулась Вилья, сбрасывая с плеч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 Я не успела договорить, как полуэльфийка моментально накинула куртку и, выхватив меч из напоясных ножен, выскочила за дверь, намереваясь отбить нашего боевого товарища и средство передвижения в одной морде от неизвестной твари, бродящей по крыше. Выругавшись и на ходу, поминая всю родню буйной княжны вплоть до седьмого колена, я выбежала под проливной дождь вслед за вильей, держа на готове заклинание помощнее.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 Оказывается, я приложила дверью малого чащобника, причем последний, не оценив такого пристального внимания к своему тылу, уже злобно выщерился в мою сторону, припав к земле и сверляя меня взглядом ярко-желтых глаз с вертикальными зрачками. Плохо. Очень плохо. Малый чащобник похож на вымахавшую до размеров полугодовалого теленка лесного кота, такой же до неприличия шустрый, гибкий и живучий. Разница только в том, что чащобник, преимущественно дневной хищник, нападает чаще всего сверху, светок дерева или же с крыш, затерявшихся в глухих лесах охотничьих домиков. Сила у этого представителя лесных жителей такая, что особо удачным ударом изящной с виду когтистой лапы запросто перебивает конский хребет, чего уж говорить о человеке или эльфе. Поскольку малый чащёбник не является нежитью, а подпадает под классификацию редких хищников наравне с подгорными змеями и прочими милыми и добрыми зверюшками с зубами с палец длиной, отвратительным характером и отменным аппетитом, то специально их не уничтожают и не отлавливают, хотя, по моему мнению, стоило бы. Но князь Владимир на пару с придворным волхвом считают иначе, мол, ведь редкие встречаются нечасто. Нет смысла собирать отряд ведунов и ратников только для того, чтобы прочесать лес в поисках чащёбника, который загрыз пару охотников-одиночек, ушедших в поисках добычи слишком далеко от селений и благополучно смылся в неизвестном направлении. Всё равно зверю идёт так далеко в лесную глушь, что уже не найдёшь. И вот сейчас мне повезло оказаться нос к носу с этим крайне опасным зверем, которого на привычную спиру не поймаешь. А большая часть самонаводящихся заклинаний либо слишком медлительны для него, а либо же требуют времени для активации, которого у меня скорее всего нет. Туман звонко ржал, приплясывая на месте, но пока что не делая попытки сбежать. Если захочет, то прогнившая перекладина его не удержит, зато потом мы с Вилей замучимся его под дождём в лесу искать. Чещебник зашипел и, подобравшись, прыгнул на меня коричневой молнией. вооружённый выпущенными до предела когтями, длинной свершок и внушительным рядом чуть поблёскивающих зубов. Меня спасло только то, что я всё-таки поскользнулась, пытаясь уклониться и упала в мокрую траву, так что хищник пролетел аккурат надо мной. Дождевая вода потоком проливалась мне на спину и затылок, барабаня по низко надвинутому капюшону, а рубашка и штаны живенько пропитались малоприятной холодной влагой, когда я всё-таки поднялась и не глядя Митнула небольшой комок голубоватого огня куда-то за спину, где слышалось недовольное урчание промахнувшегося хищника. Спира ударилась о ближайшее дерево, где шипением растеклась по мокрой коре, а в воздух взвилось облачко пара. На дереве остался неровный обугленный круг, а чащобнику было хоть бы хны. Он успел скорабкаться на одну из сосен, растущих поблизости, и теперь развлекался тем,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 Наверняка расколов еще одно дерево, а чащобник, восседавший на сосне, куда-то подевался. — Куда он делся? — Олеший его знает. На соседнее дерево перепрыгнул. На обум, предположила я, и тотчас осеклась, заметив хищника на ветках дерева, нависавших почти над самыми нашими головами. Ярко и зло вспыхнули желтые глаза с вертикальными зрачками, И к нам с ветвей метнулась гибкая полосатое тело зверя. Я едва успела откатиться в сторону из полох молний на мига светящий лес, подал мне совершенно сумасшедшую идею, которая могла сработать. Воздух надо мной сгустился, закручиваясь в тугую спираль, и тотчас тихим хлопком растянулся в слабо светящийся полог, защищающий от дождя, накрывший и нас с Вилией и Чищёбника. — Евка, ты рехнулась! — завопила Ревелиэль, едва увернувшись от клацнувших холостую мощных челюстей хищника и ответным выпадом располосовавшая клинком бок чащобника, оставив на нем длинную рану. Брызнула темная кровь, бордовыми бусинками усеяв мокрую траву, а очередной удар грома заглушил возмущенный вой. — Выметайся из-под полога, живо! — я первая подала пример, выскочив из-под полупрозрачной занавеси, выгнувшейся полусферой. по которой стекали капли дождя. Вилья не стала дожидаться повторного приглашения и красивым куверком вылетела под проливной дождь, который начинал потихоньку стихать. Вот уж не вовремя. Ну, пожалуйста, пусть хоть одна молния шибанёт, этого достаточно будет. Мой полок её всё равно притянет. Кажется, в небесах меня всё-таки услышали. Потому что не успела я додумать, как грянул гром и прямо на магическую завесу Под которой всё ещё находился изготовившийся к прыжку чищобник, упала ветвистая молния. Полосфера моментально окуталась сеточкой бело-голубых разрядов, раскалилась до бела и лопнула со оглушительным треском, словно шировая молния, натолкнувшаяся на препятствие. В сущности, полок ею и стал, и зверь, не успевший выбраться из-под магической завесы, оказался словно в кузнечном горне. Исчезнувший полог оставил после себя ровный круг выжженной травы и обугленный костяк хищника. В свежем после грозовом воздухе всё ещё угадывался запах гари, когда дождь окончательно стих. Авилка потянула отвисшую от удивления челюсть, и красноречие его уставилось в мою сторону. Ну, Евка, ни за что не доверю тебе для нас защитный полог ставить, только через мой труп. Обугленный Не замедлила съ езвить я, отворачиваясь от обгоревших останков и направляясь обратно в избушку. Надо было переодеться и собрать вещи, в спешке оставленные в комнате. За спиной страдальчески вздохнула подруга, видимо, окончательно отчаявшись перевоспитать мою на голову ушибленную натуру, которая раз за разом подбивает меня на поиск нетрадиционного выхода из нестандартной ситуации. Ну скажите, кому из ныне живущих ведунов придёт в голову уничтожать лесного хищника с помощью неоднократно барахлящего заклинания с побочным эффектом и общей нестабильностью, а? Правильно, никому. Ведь мой полог мог в любой момент банально развеяться с концами, и не знаю тогда, чем бы всё кончилось. Но признаться в этом Вильке значит подвергнуться, как минимум, риску быть обруганной с головы до ног на трёх языках сразу.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 Вилька открыла двери избушки, дожидаясь, пока я последую за ней в тепло комнаты, в которой до сих пор мы не додумались зажечь огонь в небольшой печюрке. Наверное, у него где-то поблизости логово было с детёнышами. Вот он и защищал их, пожало плечами я. Но ведь они могут быть опасны. Предлагаешь обыскать 5 квадратных вёрст чаще в поисках запрятанной норы чещёбника? Поинтересовалась я, вытаскивая из сумки провизию. Нет, зачем. Дождевые облака медленно уплывали на север, в сторону гор. Когда мы уже переодевшиеся и перекусившие тем, что собрала нам на дорогу заботливая Мицарель, садились на серого жеребца, твёрдо намереваясь продолжить путь. Туман после столкновения с малым чащёбником слегка нервничал и всё порывался перейти на голубь, стремясь убраться подальше от избушки, но младшая книжна сдерживала его, пока мы не выбрались из леса. Просто ни мне ни ей не хотелось, чтобы конь на полном скаку поскользнулся на размытой только что прошедшим дождём лесной тропинке. Солнце парило вовсю с очистившегося от туч небо, и когда мы выехали из леса на наезженную дорогу, то уже подсохло. Только в глубоких колеях стояла дождевая вода, и Вилья дала коню волю, пустив его в галоп. Меня подбросило на крупе, Меня подбросило на крупе, когда туман сходу перепрыгнул через большую и наверняка глубокую лужу. Я крепче обхватила талию подруги, в надежде, что это удержит меня от падения. Ну-с, до лесавок еще полдня пути, а надежда умирает последней. Солнце медленно скатывалось за горизонт, посылая последние алые лучи, расцветившее вечернее небо в причудливый окрас, и придавая редким облакам оттенок свежепролитой крови. Лес, оставшийся позади, казался чёрной зубчатой кромкой на фоне стремительно темнеющего вечернего неба. Когда чуть в стороне от наезженного тракта, ведущего прямиком к Вельги реке, показалась узкая дорога с глубокими колеями. Кривая, потемневшая от времени и погоды, деревянная шильда у перекрёстка возвестила о том, что впереди наждёт деревенька под названием А лесавке. Ну что же, странствия меня уже убедили в том, что чем кривее шильда, тем хуже деревня. А указатель на лесавке был вытёрт осенними дождями и зимними ветрами до такой степени, что название угадывалось с огромным трудом, да и то потому, что мы знали, куда едем. Стройный путник вряд ли сумел бы прочитать название вообще.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 Послышалось из-за ворот гнусавый голос, как выяснилось, принадлежал страхолюдного вида мужику, а в ржавом шлеме надвинутом на самые глаза, выглянувшего в маленькое окошечко, из которого негостеприимно высунулся кончик арбалетного болта с поражавшим зазубренным наконечником. И где только такой раритет откопали? Ведь этот болт вытаскивать в случае чего страшно, обломится наконечник, не хуже эльфийского. Да и ржавчина здоровья не прибавит. Заражение крови запросто случиться может. Вот уж действительно страшное оружие в руках бывшего вояки. Ревелиэль тяжело вздохнула и, откинув рыжие волосы от лица, одарила мужика ослепительной улыбкой, способной растопить лед. Да уж, красота страшная сила. Горе-стражник заулыбался в ответ и торопливо убрал арбалет.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 Впрочем, портить Вилькина выступление я не стала, и меньше чем через минуту ворота с натужным скрипом, способным разбудить мертвеца, раскрылись, пропуская нас внутрь. По лельфейка рассыпалась велиречивых благодарностях, после чего процесс вешания бичёвок на уши стражника прекратился, и мы без проблем отправились по своим делам, а конкретно в поисках ночлега. Ну что, на постоялый двор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 Направляясь вслед за мной к дому, который отличался тем, что был наиболее аккуратным, а добротные ставни были украшены причудливой резьбой. Правда, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что замок на двери выбит напрочь, а ставни исписаны наспех закрашенными неприличными словами. М-м, да. Глубокомысленно выдала я, с трудом прочитав пожелание неизвестного благодетеля на ставне, ей два и два удержавшись от смеха. Вилька восторженно расхохоталась, сообщив, что такие перлы определённо надо записывать, чтобы донести до потомков. Ладно, попробуем постучаться. Реакция на стук оказалась по меньшей мере странной. Дверь с грохотом распахнулась, и оттуда вылетело нечто завёрнутое в белую тряпицу, смачно шмякнувшее в ближайшую лужу.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 И зачем-то в бересту. Поэтому продукт оказался годным к употреблению даже после купания в луже. Я недолго думая запихнула ветчину в бездонную сумку, предварительно выкинув промокшую тряпицу, и предприняла вторую попытку попроситься на ночлег. Эй, хозяин, впусти девиц на постой. На этот раз открыли более дружелюбно, по крайней мере, в нас ничего тяжёлого не полетело. Напротив хозяин смущённо спрятал за спину здоровенную чугунную сковородку, которой уже собирался огреть незваных гостей. Ну, кто такие? ведунья я нахально отпихнула вилку и широко улыбнулась. Снимаю с глаз, вешаю на уши. Пусть и переночевать, а? А ведунья, говоришь? Хозяин задумался, почёсывая себя сковородкой чуть пониже спины. А заходите. На чердаке обоснетесь, там место есть. чисто, только сушёные травки под стропилами не трожьте, а коня у крыльца привяжите. Мы с Вилькой клятвенно пообещали, что травки мы трогать не будем, грязь разводить не станем и вообще обязуемся вести себя тише воды, ниже травы. После чего хозяин кликнул жену, тихую неприметную женщину, но с решительным блеском в глазах, которая и собралась проводить нас на чердак. Уже поднимаясь по узкой скрипучей лесенке, я обернулась и поинтересовалась у хозяина. Уважаемый, а что за зелёную рожу вы упоминали? Да это ж, а что тут, не люди всякие. Мелкие зелёные охальники страшные. Нет, купишься чем-то съесным, все ставни испахабят. Кстати, а куда вечина-то делась, что я по ошибке во двор выкинул? Я на миг запнулась, а потом уверенно ответила: Про ветчину не знаю, но собака чья-то мимо пробегала, ухватила сверток из лужи и бежать. Селянин разразился скорбной тирадой по обезвременно сгинувшей ветчине, а я, улыбнувшись, поспешила вслед за Вилькой наверх в надежде отоспаться. Маленькие зеленые нелюди, расписывающие ставни и заборы похабными словечками, в данный момент меня волновали меньше всего. Скорее всего, это какая-то местная мелкая нечисть, вроде леших,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 Негромкий в общем-то хлопок отозвался в абсолютно чистом небе глухим ударом грома, сопровождающимся затихающими грозными раскатами. Звуковая иллюзия сработала как нельзя лучше. Гоблины как один приумолкли и одновременно взглянули на невинно голубое небо без единого облачка, явно недоумевая, что же могло породить подобную подлянку. Крестьяне начали истово осенять себя святым знамением, тихо бормоча слова молитвы. И заодно, упрашивая Всевышнего, послать на головы нечисти и богомерзких зеленорожих пару-тройку молний, так, чтобы наверняка. Ну-ну, я-то, конечно, могу устроить гром среди ясного неба. Но вот быть исполняющим обязанности Верховного Судьи мне как-то не с руки, поэтому молний не будет. «Эй, лесной народ, вы зачем людей обижаете, а?» Ненавязчиво поинтересовалась я у ближайшего представителя этого самого зелёного народа. В ответ я удостоилась десятка матерных эпитетов и одного жеста, смысл которого сводился к тому, что нечего человеческой бабе лесть, куда её ни просят. Ласковая улыбочка на моём лице стала ещё шире, когда я перебирая пальцами, вызвала в ладони сгусток бело-голубого пламени, пышущего жаром, и вежливо так попросила повторить всё ещё раз, желательно сначала. Гоблин позеленел ещё больше и заткнулся, а потом в стане противника произошло смятение, и навстречу нам с Вилли вышла гоблинеха, небрежно закинувшая на плечо внушительную дубину, украшенную грубой резьбой. Хм. Насколько я помнила, подобные дубины таскают с собой вожди племени, вроде как, чтобы подчеркнуть свой высокий статус. Одета гоблинеха была во что-то вроде трусов с мехом наружу из непонятного зверя, такой же короткую без рукавку и на удивление аккуратные лапти, как я подозреваю, под чумок стянуты в этой самой деревне. Длинные волосы грязно-песочного цвета были уплетены в два десятка косичек, закреплённых на концах кожаными мешками. А на лице красовалась боевая раскраска углем. какие-то волнистые линии пополам с чёрточками и точками. В общем, крайне незаметная личность, мимо точно не пройдёшь. Колоритная зеленокожая девушка с дубиной вождя звучно высморкалась в сорванный у околицы лист лопуха и гнусава вопросила: "Ну и чего тебе надо, ведьма? Тут у меня попросили с вами разобраться. Что ш алите-то сверх меры, а?" Я сложила руки на груди, А из глаз у меня брызнули колючие зеленоватые искорки. Виль я тихо фыркнула, а Гоблинеха неожиданно устала, оперлась на дубину и запустила пятерню в заплетённые косички. Выгнали нас из лесу, вот и маямся. Луну назад какие-то Гоблинеха выдала длинное непечатное определение, из которого я поняла от силы слово три. Проходили через наше селение, спалили все дома, как сквозь землю канули. Всюду дым был, пожар. Мы к людям поначалу по-хорошему пришли, помощи просить, а те собак спустили. А теперь ещё и ведьму наняли. В очередной раз высмаркавшись в лист лопуха, гоблиниха замолчала, глядя себе под ноги. Крестьяне, высунувшиеся из -за заборов, дабы посмотреть на то, как пришла ведьунья будет гонять не людей зеленорожих, тихо-тихо убирались обратно. Так, Похоже, гоблины не врут. Если их и впрямь оставили погорельцами, то суеверные крестьяне, конечно же, послали нелюдей по известному адресу, на всякий случай еще и собаками припугнув. Я покосилась на малость побледневшего хозяина дома, в котором мы с Вилей ночевали, и вежливо поинтересовалась. «Ну, с уважаемой, правду ли говорят сии представители разумной расы?» Селянин забормотал что-то неразборчивое, но я всё-таки расслышала нечто вроде: "Без попутал, кто же их не люди разберёт, вот мы и припугнули". Вилья, судя по всему, благодаря своему обострённому эльфийскому слуху, уловила ещё больше, и помрачнела. "Ну и что же мне теперь со всем этим делать, а?" В мировые судии я не набивалась. Значит так, выдала я, обращаясь к гоблинехе с дубиной вождя, которая мрачно покосилась на меня из-под переплетения косичек. Тебя как зовут? Мариш, неохотно буркнула та, скидывая дубину с плеча и опираясь на неё, как на трость. Видунья Иваника, представилась я. А рядом со мной Вилья. Так вот, Мариш, кто разрушил ваши дома? Знать не знаю, ведьма. пожала плечами та, сплюнув в сторону крестьян, заинтересованно вылезших из-за ближайшего плетня. Странные, огнём так и пишут, а дома наши сгорели потому, что те вновь длинное непереводимое ругательство, которое, впрочем, было довольно легко понимаемо, как сквозь землю провалились, а потом на том месте вот такенный столб огня возникал. Гоблиниха попыталась обеими руками показать размеры вспышки. Но при её росте это получалось весьма приблизительно. Странно, задумчиво пробормотала я, опираясь на перила на крыльце и озадаченно глядя на Мариш. Вообще непонятно, что это за существа такие, которые телепортируются в столбах пламени. Строго говоря, телепортация может сопровождаться эффектом пламени, но оно больше частью иллюзорное, иначе заклинатель банально сгорел бы при переходе. А уж если пламя было настолько мощным, что умудрилось поджечь землянки лесных гоблинов, единственная идея, приходящая на ум это элементали огненной стихии. Но они вообще-то сами по себе не шастают, только если их вызывает волхв, обладающий нехило магическим резервом. Скажем, Алексей Весников вполне мог вызвать одного элементаля, но не нескольких же. Может, Эльфы подсоютились? Да нет, вряд ли. Ибо ни зачем им это не надо, а просто так была в Ствараде элементали не призывают. Хм, да. Мало мне проблем с драконами, теперь ещё и ломать голову, откуда в глуши лесов у подножия гномьего кряжа завелись огненные сущности. Эй, что тут происходит, а? Густой бас всколыхнул вполне мирное утро, как звон пудового колокола.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 А я радуюсь, что должность мирового судьи удалось спихнуть на местного старосту. Спустилась с крыльца и подошла к сопящей Мариш. Гоблин нехотя окинула меня недружелюбным взглядом, а потом негромко поинтересовалась: "Что, выгните нас концами?" По правде говоря, за вашей шалостью стоило бы, но с другой стороны, не виноваты вы. И кивнула в сторону старосты, которого полуэльфийка уже убеждала в том, что лесные гоблины это не только шкадливый характер, но и трудовые руки. При сельском хозяйстве они вообще незаменимы. Может, и уладим всё. Лесавки мы с Вилькой покидали, переполненные чувством собственного достоинства. Подруга всё-таки умудрилась убедить старосту в том, чтобы помочь гоблинам материально, то есть продуктами и скарбом, пока гоблины не отстроятся заново в своём лесу. В обмен на помощь последних в уходе за домашней скотиной, работе в поле и уборке урожая осенью. А я, уезжая, сунула таки Мареш безотказное средство от насморка. У хабе стояние ровная дорога с пыльным подорожником на обочинах осталась позади. И мы выехали на широкий Великоский тракт, по которому до реки было всего какой-то десяток верст. Солнце, поднимавшееся высоко над горизонтом, ощутимо припекало, а пыль, поднимаемая десятками подводов, едущих из крупных деревень, расположившихся по эту сторону Вельги реки, стояла густым облаком, от чего я постоянно чихала, а Вилька тёрла слезящиеся глаза. "Ненавижу торговые тракты", с чувством высказала Ревилель. Объезжая очередную подводу, на которой возидал гном, постоянно ругавшийся на лошадей и конкурентов. Шум, гам, пыль, полный лёгкий кошмар какой-то. "Заимно", буркнула я, закрывая нос рукавом рубашки. "И чего мы здесь поехали, а?" "А потому что кое-кто очень торопился попасть к Калатырской горе, а этот тракт кратчайшая дорога к Вельги реке и самая удобная".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 А чуть правее я разглядела широкий добротный мост, перекинутый между берегами ещё лет 20 назад. Вилья, сидящая в седле впереди меня, с облегчением вздохнула и направила тумана к переправе. Я поправила сумку, висевшую у меня на плече, и несколько расслабилась на конском крупе. Ох, изря. Туман едва почуяв слабину, моментально взбрыкнул, опускаясь в скач. А я, не успев схватиться за вильню, ласточкой пролетела по воздуху не меньше сажени, приземлившись в пыльную траву у обочины. Хорошо хоть, что хлопнулась не на утоптанную дорогу, иначе точно синяками бы не отделалась. Нет, когда-нибудь я пущу эту зверюгу по недоумению названную конём на колбасу.